Бодхисаттва. Молодой человек подошел к стойке гардероба и огляделся. Висели шубы, длиннополое пальто, как на ворона на вешалке выседала черная шляпа. Но никто не спешил, чтобы принять у него куртку. Только слышно было далекое приглушенное бубнение. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Никто не отозвался. «Ау, есть кто живой?» Сбоку из-за шторки высунулась голова гардеробщицы с телефонной трубкой около уха. «Обожжите, я занята!» И голова спряталась, продолжая разговаривать. «Что ты говорила?» «Да, я помню его!» «Эй, вещи примите у меня!» Гардеробщица не ответила. «Вы меня слышите? Вещи примите, пожалуйста!» Голова появилась снова. «Я непонятно сказала? Обожжите!» За шторкой снова зашептала. «А я, представляешь, открыла вчера банку. Может, отвлечетесь на минутку и примите вещи? Я очень тороплюсь». На этот раз ответом его не удостоили, только шепот перешел на возмущенный тон, жалуясь на обнаглевших посетителей. «Эй, вы там! Я буду жаловаться на вас! Где у вас книга отзывов?» И опять его проигнорировали. «Но вы, послушайте, я тороплюсь. Это ваша работа, между прочим. Вы обязаны меня обслужить». Гортиробщица не спеша вышла и лениво взяла куртку. Осмотрела и положила обратно на стойку. «Вешалка оторвана. Без нее не принимаем». И ушла обратно. но ну, пожалуйста, давайте ее так повесим. За капюшон можно». В ответ прозвучало презрительное молчание. «Ну, что вам стоит? Я вас очень прошу! Пожалуйста!» Гардероба подошел седовласый старичок. Твердо постучал по стойке костяшками пальцев и, гордо выпрямившись, стал ждать, устремив вдаль безразличный взгляд. Служительница вешалок вышла к нему немедленно. Взяла пальто и выдала номерок. Старичок странно посмотрел на парня и величественно удалился. «А может и мою, а?» «Мне ненадолго, ну, очень надо!» Гардеробщица со своего места скрытно наблюдала за посетителем. Тот впал в депрессию, мялся у стойки, хотел побиться о нее головой, но передумал. Порывался уйти, но раз за разом возвращался. Наконец присел на скамеечку и обреченно стал ждать. Когда взгляд клиента расфокусировался, а лицо стало расслабленным, гардеробщица поднялась. Подошла к парню, повесила куртку на вешалку и грохнула номерком по стойке, выводя посетителя из транса. «Спасибо, спасибо огромное!» И молодой человек умчался через холл к лестнице. Гардеробщица, мастер Дзен второй ступени, наблюдала за ним с улыбкой. Она хорошо помнила наставление своего гуру. Только пройдя через отрицание, гнев, торг и депрессию, человек приближается к смирению. А смирение есть шаг к постижению дзен. Да, она помнила это. И из любви к каждому, несмотря на личные симпатии, ругань и крики, каждый день вела людей к просветлению. Долгие годы она выводила людей из себя, заставляла покориться неизбежному и в конце смириться – «Тяжелая, неблагодарная работа, но такая нужная. Гуру может гордиться ею. На ее счету были десятки просветлившихся у этой стойки». Входная дверь хлопнула. К гардеробу шла девушка в светлые шубки. Гардеробщица вздохнула и пошла в подсобку взять книгу. Опыт подсказывал, что с этой гордячкой ей предстоит повозиться».